18. Алекс рассказывала взад-вперед. Поездка в пригород взволновала ее, а мои вопросы разозлили. «Я не говорила, Ван Стратен, что это за картина, я просто сказала «картина». «Хорошо, но, судя по всему, она знает». «Значит, ей кто-то другой сказал». Я молча подождал, пока Алекс назовет имя, и она назвала. «Дженнифер, это единственный человек, который что-то знал». «Ты сказала, кто художник?» «Нет, конечно, нет». Я просто сказала, что это что-то очень важное. Я уверена, что не называла имени художника». «Так что именно ты ей сказала? Вспомни точно». «Перестань меня допрашивать». Я отступил назад, подняв руки в знак мира. «Нет искусства более высокого, чем любить других. Это слова Ван Гога». «Ты становишься занудой», — вздохнула Алекс. «И это раздражает». Я извинился. «Все окей, ничего страшного не случилось, но так ли это было?» «Может, уже потянулась цепочка событий, и десятки людей знают об этой картине, и все они готовы пойти на ограбление, чтобы заполучить ее? И не только на ограбление?» «Возможно, я действительно слишком много сказала, Дженнифер», задумчиво произнесла Алекс. «Сейчас позвоню ей и все выясню». «Я попросил ее не делать этого, но она не послушала». «Дженнифер ничего не знает. Она успела забыть про этот звонок», сообщила Алекс, поговорив с подругой, и принялась рассказывать, как она познакомилась с Дженнифер. Как подружились и как Дженнифер интересуется практически всем, о чем заговаривает Алекс. «Хорошо, хорошо, расскажи лучше, как съездила к другой подруге». Алекс подробно описала, как выглядит, со слов Шерон, тот мужчина, что нашел ее через антикварные магазины, как он похож на того типа, которого она видела у нашего дома, плюс ваза, которую она взяла у Шерон и уже успела передать Смиту, чтобы он отправил ее в лабораторию для снятия отпечатков пальцев. Я поцеловал ее в щеку и сказал, что она молодец. «Не надо вот этого покровительственного тона». «Да разве я смею?» — ответил я и спросил. «Сказал ли продавец антикварного магазина, где он купил картину?» Он сказал, что скупил старые вещи сразу из нескольких домов, но не был знаком ни с кем из первоначальных владельцев. Все прошло через вторые и третьи руки. Родственники, дети и внуки освобождали дома от старья. В конце концов он насторожился, и мне пришлось сказать, что я хотел бы еще одну такую же картину». Он сказал, что постарается присмотреть. Ну и все. Было очевидно, что продавец не знал секрет картины, но мы до сих пор не знали, была ли она подлинной. Алекс была уверена, что это так, и приводила в доказательство свой потихоньку заживающий синяк под глазом. Вот и твой друг Смит взялся за это дело. Значит, он тоже так считает? Да какой там друг? — проворчал я, чтобы хоть что-нибудь возразить. Алекс пожала плечами. Гораздо интереснее, как автопортрет Ван Гога, исчезнувший более ста лет назад, попал в окрестности Нью-Йорка.